Ранее мне в Павловске бывать не доводилось, хоть и расположен он совсем рядом с областным центром. Городок ничем не примечательный. Население тысяч В общем-то, немало. Но чем здесь люди заняты, оставалось лишь гадать. Кажется, некогда были ткацкие фабрики. На въезде большой транспарант. Вас приветствует город текстильщиков. Выходит, фабрики еще остались. Заметив указатель центр, я двинулась в том направлении, рассудив, что райотдел должен быть в центре. Панельные пятиэтажки. Универмаг, здание библиотеки. Впереди площадь с памятником неизвестному мне выдающемуся деятелю, должно быть уроженцу Павловска. Клумбы с петуньей, старенькие дома из красного кирпича, построенные еще в позапрошлом веке. Из достопримечательностей две церкви, одна тут же на площади, другая чуть дальше. Краеведческий музей и торговые ряды, довольно обветшалые. Судя по лесам, им пытались придать благопристойный вид. Напротив рядов новенькое здание гостиницы и ресторан Магнолия. На углу бар, возле него паслись личности, город отнюдь не украшающий. Общее впечатление от города довольно приятное. Как любит выражаться людка, бедненько, но чистенько. Объехав весь центр, рая дела я так и не обнаружила. Пришлось обращаться с вопросами к прохожим. «Поезжайте прямо!» Указав направление рукой, ответила мне девушка лет 20 в коротком цветастом платьице и туфлях на устрашающе высоких каблуках. Оставалось лишь гадать, как она может в них передвигаться. «У заправки свернёте в переулок». «Спасибо», — кивнула я и проехала дальше, наблюдая в зеркало за тем, как девушка переходит дорогу. Шла она на полусогнутых, но подбородок вздернула. Ясное дело, ей легче терпеть неудобства, чем расстаться со своими туфлями. Я покачала головой, восхищаясь чужим упорством, и перевела взгляд на свои ноги, обутые в старенькие босоножки. «Женщина должна выглядеть так, точно в любую минуту готова встретить свою судьбу». Вспомнила я ещё одно людкиное изречение, и вновь головой покачала, на сей раз досадуя на себя. Вряд ли сегодня я встречу свою судьбу, так что переживать не стоит. Хотя, вдруг моя большая любовь обретается в районном городке. Впрочем, сейчас любовь интересовала меня мало. Показалась заправка, а потом и переулок. Я свернула и вскоре тормозила возле здания отдела. Дверь по случаю жаркой погоды была распахнута настежь и приперта кирпичом, чтобы не закрывалась от ветра. Я вышла из машины, почувствовав внезапное волнение. Вошла в здание и огляделась. После солнечного дня казалось, что здесь царит полумрак. А еще было очень душно. Кондиционер, наверное, сочли избыточной роскошью. За столом с надписью «Дежурный» сидел мужчина и листал журнал. В абсолютной тишине раздавался лишь шорох страниц, да доносились редкие автомобильные гудки с улицы. Мои шаги показались оглушительно громкими, и я поневоле пошла осторожнее, вступая на носки. И едва не рассмеялась, до того это показалось глупым. Мужчина поднял голову и посмотрел на меня. «Я бы хотела встретиться с участковым», скороговоркой произнесла я и добавила. «Вы мне не поможете?» «Участковый?» Вроде бы удивился он. «Адрес назовите?» «Поселок Лебяжий», — ответила я и опять затараторила. «Я сняла там дом на время отпуска, а ночью кто-то проник на веранду». «Что-нибудь украли?» Нет. Я открыла окно, закричала, и он убежал. Но вдруг опять явится. «Замокните!» Мужчина смотрел выжидающе. Лицо покраснело от духоты, на лбу выступил пот, который он смахнул ладонью. Наверняка считает, что я его отдел отрываю. Я живу одна, и сменить замок некому. К тому же, если его открыли один раз... «А участковый вам что сделает?» Мужчина снял трубку и набрал номер, бросив взгляд на прикрепленных стене лист бумаги бодро осведомился. «Суслов у себя?» «Да». «А когда выходит?» «Понятно». Он повесил трубку и вновь повернулся ко мне. «В отпуске ваш участковый. Будет только в следующем месяце». «А кроме Суслова мне никто не может помочь?» — задала я вопрос, уже предполагая ответ. Но мужчина удивил. Поскреб затылок, повертел карандаш в руке. «Вы заявление хотите написать? Если ничего не украли? Я понимаю, но дом большой, я одна. Если бы кто-то из ваших приехал, ну, чтобы немного попугать воришек. Он посмотрел на меня так, точно вместо носа на моем лице появился свиной пятачок. В общем, сам не знал, смеяться или плакать над моей наивностью. Сейчас в отделе и нет никого. Разъехались кто куда. Зайти попозже? С готовностью кивнула я. Он вздохнул. Одиннадцатый кабинет. Попытайтесь может Сергей Петрович вас примет. Спасибо, обрадовалась я. Направо по коридору мужчина проводил меня взглядом, а я призвала на помощь свое везение. Мир, как известно, не без добрых людей. На двери одиннадцатого кабинета я увидела табличку замначальника Лебедев Сергей Петрович и постучала. Да, ответили из-за двери, и я вошла. В полоборота ко мне стоял мужчина лет 35, высокий, широкоплечий, в джинсах и голубой рубашке из пластмассового электрочайника, наливал кипяток в большую кружку, белую с красным горохом. «Можно?» — спросила я, делая шаг к нему. Он повернулся, небрежно бросив, «Проходите». И вдруг замер. Девушка я, конечно, красивая, но подобную реакцию наблюдала впервые. Глаза мужчины расширились, губы дрогнули, силе что-то произнести. Тут мой взгляд переместился на его руки, и я охнула. «Вы же паритесь! Кружка была наполнена до краев но он продолжал лить воду. Кипяток стекал по ладони, но он вроде бы этого не замечал. Мой вопль вывел его из ступора. «Черт!» — буркнул он, поставил кружку на стол, вернул чайник на место и досадливо потряс рукой. «Вы ко мне?» — спросил со вздохом первое, что пришло в голову, и указал на стул. «Присаживайтесь». «Вам надо руку обработать», — сказала я, устраиваясь на кончике стула, теряясь в догадках, что бы это все значило. «У вас ожог?» «Ерунда», — отмахнулся он. «Вода остыть успела». «Вот уж неправда. С чего это ему вздумалось изображать героя?» «Тут я сообразила, что сняла очки, как только вошла в отделение, и кое-какие догадки появились. Он заметил мое сходство с Виолой? Выходит так. Значит, он ее видел? Живой или мертвой? Он точно знает, что она умерла. Вот и опешил, увидев, как я вхожу в кабинет». То, что он знает об убитой, неудивительно. Следователи интересовались ее последним местом жительства, и с Лебедевым наверняка беседовали. И все же реакция чересчур бурная. Может, он даже тебя покойников боится. Слушаю вас, кивнул Сергей Петрович, устраиваясь напротив, покосился на свою багровую ладонь и убрал ее со стола. Выглядел вроде бы спокойным, но нервозность в нем все-таки чувствовалась. Или настороженность? Скорее второе, чем первое. Наша встреча и на меня произвела впечатление. Да такое, что понадобилось время, чтобы вспомнить, зачем я сюда пожаловала. Я... Возможно, я обращаюсь не по адресу. Стараясь выиграть время и привести мысли в порядок, начала я. Чем больше я нервничала, тем спокойнее он становился. Разберемся, сказал нараспев. «Как вас зовут?» «Яна. Лазарева Яна Дмитриевна». «Сергей Петрович». Он улыбнулся. Словно хотел подбодрить меня. «Так что случилось, Яна? Ничего, что я без отчества?» «Ничего. Я хотела сказать, без отчества даже лучше». «Кофе хотите?» Поднимаясь вдруг, предложил он. «Спасибо, не беспокойтесь». «Никакого беспокойства». Он направился к тумбочке у окна, где стояли чайник и чашки. Достал банку кофе. «Я с понедельника в отпуске», заметился смешком. Заглянул на работу на пару часов. «Извините», — пробормотала я. Все нормально. Я вас слушаю, слушаю». Он стоял ко мне спиной, и я подумала, что кофе лишь предлог избежать моего взгляда. «Я арендовала дом в Лебяжьем. Сегодня ночью кто-то проник на веранду». «Вы кого-нибудь видели?» «Нет». Услышала шум. Распахнула окно, спросила, кто там. Он бросился бежать. Но было темно. Дверь на веранду оказалась открытой может вы сами ее не заперли а в сад залезли мальчишки скорее всего мальчишки в чужом саду вишня вкуснее а сады в Лебяжьем знатные впрочем время идет и жизнь меняется он поставил передо мной чашку и вновь улыбнулся вот сахар не стесняйтесь помешивая ложкой напиток я разглядывала лебедева который успел устроиться за столом он о чем-то размышлял прихлебывая кофе в каком доме вы живете «Дом номер восемь, Верхняя улица». Я наблюдала за его реакцией, но она не последовала. В том смысле, что адрес впечатления не произвел. Он молча кивнул. «Из дома ничего не пропало?» «Нет, я проверила утром». «Из сада тоже ничего не стибрили? Бывает, бочки железные крадут или ведра, Сдают в металлолом». «Не было там никаких бочек», – пожалуй, я плечами. «Давно дом арендуете?» «Вчера заселилась. До меня там полгода никто не жил». «Уверен, пацаны к вам ночью наведывались. Рассчитывали, что в доме никого нет». Он достал из ящика стола визитку и на обратной стороне написал номер мобильного, протянул мне. «Если вдруг опять что-то вас напугает, звоните. Попробую разобраться, кто вам мешает спать по ночам». «Вы же в отпуске?» нахмурилась я. «С моей работой отпуск понятие условное, а с зарплатой... В общем, отдыхать я буду в здешних краях. А в Лебяжьем отличная рыбалка». «Спасибо». Пробормотала я, убирая визитку. Вы с семьей отдыхаете? Одна? Вот как? Теперь он меня разглядывал. Что в этом особенного? Задала я вопрос с некоторой обидой. Ничего. Хотя. Девушки предпочитают побережье теплого моря? Или вас тоже рыбалка интересует? Теплое море подождет. Есть один проект. Вот решила поработать над ним в отпуске. Соврала я. Все руки не доходили. «А где вы работаете?» Я назвала место работы и должность, а он опять засмеялся. «Боюсь, я в этом совсем ничего не смыслю». Кофе я выпила, пора выметаться. Я поднялась, взяла сумку и сказала «Спасибо». «Пока не за что». Он проводил меня до двери, распахнул ее и сказал «Всего доброго». Оказавшись в машине, я еще некоторое время сидела пялясь в пустоту. Ничего о Виоле я не узнала. Зато загадок теперь еще больше. Мое появление вызвало у Сергея Петровича шок. Но под конец он успокоился, чего обо мне никак не скажешь. Он узнал меня? То есть узнал Виолу? На этот вопрос можно ответить утвердительно. Растерялся человек. Что такого? Потом понял, что ошибся. Растерялся так, что кипятком ошпарился. Если он видел Виолу только на фотографии, сомнительно, что сразу обратил внимание на сходство. Его коллеги в этом смысле страдали слепотой. Надо было попытаться его разговорить. Интересно, как? Спросить, вы меня за покойницу приняли? Нет. Не зря я подалась в лебяжей. Под окнами тут же возник какой-то тип. Ночью неизвестный пытался проникнуть в дом. А мент льет себе кипяток на руку. Я права. Разгадка гибели девушки где-то здесь, рядом. Вот только успеть бы все выяснить и не лишиться головы при таком бурном развитии событий. Ближе к вечеру Я вспомнила про торт и решила навестить соседку. Подошла к ее калитке, нерешительно оглядываясь. В полисаднике ее не видно. Я поразмышляла, стоит ли нарушать границы чужих владений без приглашения. Калитка закрыта на щеколду. Ничего похожего на звонок нет. Вздохнув, я все таки открыла калитку и по песчаной дорожке направилась к крыльцу. Не успела сделать и десятка шагов, как входная дверь открылась, на крыльце показалась хозяйка. «Я к вам, Нина Ивановна», — с улыбкой произнесла я, очень надеясь, что из вежливости меня не выставят сразу. «Извините, что без приглашения». Я протянула женщине торт, она взяла его и сказала. «За торт спасибо, хотя зря потратилась. Я сегодня пироги пекла. Заходи». Я оказалась в просторной прихожей. Прямо передо мной двустворчатая дверь в кухню. За столом сидела очень полная женщина лет 65, в кофте и темной юбке отделанной кружевом. Седые волосы были перехвачены пестрым шарфом. «Здравствуйте», — с некоторой растерянностью поздоровалась я, не ожидая застать в доме еще кого-то, кроме хозяйки. Она говорила, что живет одна. Выходит, это подруга или родственница? «Здравствуйте, здравствуйте», — ответила толстуха. «Это вас ночью ребятня напугала?» Нина как раз рассказывала. «Соседка моя, Просковья Федоровна». У ее внука компьютер украли. Со смешком представила гостью Нина Ивановна. А это Яна. Очень хорошо, милая, что зашла. Сейчас чайку попьем, поболтаем. Нина сегодня с пирогами? Подмигнула мне толстуха. А пироги у нее язык проглотишь. Женщины до меня, судя по чашкам на столе и по большому блюду с пирогами, чай уже пили. Я придвинула старенький венский стул и устроилась между ними пока Нина Ивановна доставала еще одну чайную пару и почивала меня пирогами, Просковья расспрашивала о моем ночном приключении. «Небось, из садов наведывались. В прошлом году у меня все яблоки оборвали. Уехала к сыну на два дня, вернулась, урожай как ветром сдуло. Еле-еле внуку набрала мешок. А было яблок столько, что ветки прогибались. В полиции тоже сказали, что мальчишки, скорее всего, за вишней лазили». «А компьютер тоже детьня стащила?» Усмехнулась Нина Ивановна. «А кто еще?» Пожала плечами Просковья. «Хотя пес их знает. Что не говори, а порядка в прежние времена больше было». «Варья всегда хватало», махнула рукой Нина Ивановна и ко мне повернулась. «Так ты и к участковому ходила? «Не обижаешься, что я по-простому к тебе обращаюсь?» «По возрасту ты мне вроде внучки». Я заверила, что обращение на «ты» мне даже приятно, и продолжила. Участковый в отпуске. Меня принял замначальника райотдела по фамилии Лебедев. Фамилия ничего женщинам не сказала. Они на нее попросту не обратили внимания. Вон, она как. А был ли толк от вашей беседы? Советовал не переживать. А если опять ночью гости появятся, звонить ему. Хотя он тоже в отпуске. Молодой. Хитро улыбнулась Прасковья. «Кто?» — не поняла я. «Начальник этот». «Ну, лет 35». «Молодой», — кивнула она удовлетворенно. «Приглянулась ты ему». «Да и как не приглянуться? Красавица». «Вот он с телефоном и сунулся». «Ну, если сам начнет сторожить, тоже неплохо», — засмеялась Нина Ивановна. «Будешь спать без опаски, да и нам спокойней». Я выпила чаю, похвалила пироги. А женщины немного поругали местную власть и заведенные порядки, при которых участкового годами в глаза никто не видит. Я, как могла, поддерживала беседу, прикидывая, каким образом повернуть разговор в нужное русло, не вызывая подозрений. «А раньше хозяева дома, где я теперь живу, на воров не жаловались?» «А кому жаловаться-то? Они здесь появились раза два с тех пор, как Ольга Васильевна померла». Дом Егору от матери достался. Пока жива была, приезжал в отпуск. А как ее не стало, думали сразу дом продаст. Он ведь за границей живет, в Германии, кажись. Но не продал. Должно быть, деньжище залупил такие, что ого-го. Он из тех, что ложку мимо рта не пронесет. Хотя, может, жалко дом-то. Вырастут. Чего жалеть? Сама говоришь, был два раза. А до денег он жадный. Продаст, помяни мое слово, как только покупатель найдется. Он же его в аренду сдавал. Это выгодно. Встряла я. По крайней мере, на оплату коммунальных услуг и налоги. Сколько с тебя за месяц слупили? Поинтересовалась Прасковья. Я назвала сумму, а она заохала. Совсем люди бога не боятся. Такие деньжищи. И вы, городские, с приветом, коли деньги на ветер бросаете. «Чего ты чужие деньги считаешь?» — попеняла ей Нина Ивановна. «Да мне что? Деньги и вправду не мои. Я б тебе, девонька, комнату сдала задешево. Живи себе, в озере купайся». «Мы с друзьями хотели. Нас пять человек, и, в общем-то, получалось недорого». Разговор против воли вновь куда-то в сторону отклонился. Я попыталась исправить положение. «Хорошо здесь дома сдаются?» «Да и не слышала, чтоб сдавали», — развела руками Просковья. «Только твой?» «Может, кто из богатеев на Нижней сдает. Но нам туда идти нужды нет, и что у них делается, не знаем». «Риэлтор сказала, дома на расхват, и мне очень повезло». «Тю, брешет лисья душа! До тебя жили в доме муж с женой месяц, может, два». Потом девица заселилась в сентябре вроде. «Да, Нина?» «В сентябре?» — кивнула та, выразительно взглянув на подругу. Та немного смешалась и продолжила. «Зимы не было никого. Стоит пустой. Ребятня, небось, прослышала, что хозяев нет. Вот и в сад полезли. Девушка здесь с осени жила?» — задала я вопрос, очень надеясь, что ничем не выдала своего живейшего интереса. Когда на лето дачи арендует, это понятно. А осенью тут что делать? Ну, у каждого свои резоны. Жила и жила. Нам что? В городе за эти деньги можно снять хорошую квартиру. Не отставала я. И добираться сюда хоть и недалеко, но время все равно потратишь. Да не работала она нигде. Махнула рукой просковья. Нина Ивановна вновь остановила ее взглядом, но разговорчивой соседке промолчать было трудно чему я от души порадовалась. С мужем развелась и здесь от него пряталась. «Ничего такого она не говорила», нахмурилась Нина Ивановна. «Ну да, это мы уж сами так решили про то, что прячется. А про мужа говорила, жизни с ним нет, а развод ей не дает. Уж потом ясно стало. И тут соврала. Не было мужа законного, хотя, может, и жила с кем». «Язык у тебя, просковья. покачала головой Нина. «Мало ли, что мы с тобой напридумывали». Пряталась она здесь, да не убереглась. «В каком смысле?» — вытаращила я глаза. «В таком. Убили девку». «В этом доме?» — ахнула я. «Нет, где-то в городе. Так что не переживай. Следователи сюда приезжали, Нас о ее житье-бытие расспрашивали. А чего мы знаем? Заселилась ближе к осени, жила одна. Правда, ухажер у нее завелся. Видеть не видела, а машина подъезжала. Всегда поздно, а утречком, пока еще все спят, отчаливал. Мимо меня ездил, и я слышала. Должно быть женатой. Чего так таится? Хотя, может, мужа боялась или по любовника. не знаю, кем ей доводился тот, кого она мужем называла. Нас следователи расспрашивали, какая машина, не запомнили ли номер. Для меня все машины одинаковые. Цвет блестящий такой, вот это знаю. А остальное? Запугаешь девчонку Просковья. Сбежит в город, я без соседки останусь, проворчала Нина. Вечером хоть свет в окнах, Все на душе спокойнее. Чего мне бояться, если это не здесь произошло? Пожалуй, плечами. И что, убийцу нашли? Кто ж перед нами отчитываться будет? Более не приезжали. Да и толку-то от разговоров с нами. Я с Виолой этой несколько раз всего и виделась. И то мельком. Она к Таньке ходила. Да вертелась возле докторского дома. Не знаю, чем он ей глянулся. Что за дом? Не удержалась я. Желтый с колоннами. Там раньше доктор жил. А мне риэлтор сказала, дом принадлежал известному художнику из Москвы. Это уж потом. Вообще-то дом барский. В революцию его подпалили, потом перестроили то, что от огня осталось, и сделали там больницу при фабрике. Лет двадцать назад больницу закрыли, а в доме в одной половине поликлинику оставили а в другой доктор жил, из города приехал. Мальчишечка у него был такой славненький. Ленка моя в него влюбилась, все мечтала подружиться. Только они с матерью здесь не часто появлялись. Парнишка в городе учился, а летом его к морю возили. Не нашего поля ягода. Да и доктор тут редко когда ночевал. Квартира, считай, пустовала. Куда это меня понесло? Вдруг спросила Просковья, видимо, потеряв нить разговора. Тебя не переслушаешь, усмехнулась Нина. Доктора по что приплела? Я спросила, почему вы дом назвали докторским. Влезла я. Ах, ну да. Фабрику закрыли, а вслед за ней поликлинику. Поезжай в Павловск, если приспичило. Дом продали художнику, но по старинке мы его докторским зовем. Художник помер. И дом опять продали. А уж кому не знаю. Но задорого это точно. Евсеевых сказала, дом работница Евсеева сказала. Дом-то крепкий. И еще сто лет простоит, если новый хозяин его, конечно, не снесет. Огородится забором, и будем к озеру в обход ходить. А Татьяна, это кто? решилась спросить я. Вы сказали, что девушка к ней ходила. Танька-то! Соседка! «Вон ее дом!» Прасковья ткнула пальцем в окно, как раз в сторону того самого дома, с хозяйкой которого мне несколько дней назад так и не удалось свести знакомство. «Вот оно что!» — кивнула я. «Я, кстати, к ней заходила, когда дом собиралась арендовать. Думала поспрашивать, как тут дела обстоят, но она разговаривать со мной не захотела». «Не обращай внимания!» — отмахнулась Просковья. «Она омалась не в себе. Людей сторониться...» Сама никому не ходит и к себе не пускает. «Но с девушкой они подружились?» «Точно. Мы с Ниной голову ломали. С чего вдруг?» «Но у Таньки не спросишь, а у девушки тем более». «Почему не спросишь? Вы же соседи?» «Она с Ниной лет 25 не разговаривает». «Ну и со мной, раз мы с Ниной дружим, не больно лясы точит». «Дурная она. Ум за разум зашел». Хватит болтать, добродушно заметила Нина, но взгляд, которым она одарила подругу, вовсе не был так уж добродушен. Татьяна одна много лет живет, продолжила она, точно оправдываясь, а одиночество еще никого счастливым не сделало». От того и странности, хотя особых странностей не вижу. К нам с тобой не ходит, так подругами мы никогда и не были. А к кому ей еще ходить? На все село только мы втроем и остались из прежних жителей. Кто помер? Кто уехал? Вчера вечером к ней мужчина приходил, сказала я. Соседки переглянулись. Что за мужчина? Не знаю. Видела, как он в дом вошел. Вот те раз, удивилась Прасковья. Это кто ж такой? Родни у нее нет. «Может, знакомый? А знакомому откуда взяться? Она столько лет сидит здесь безвылазно». «Племянник у нее был. Помнишь? Жил целое лето. Лет десяти мальчишка. И потом, когда стал постарше, приезжал как-то». «Не помню. Когда это было?» «Давно. Ему сейчас должно быть за тридцать, а может и больше». «Ну, если он столько лет не появлялся!» «Последний раз он был в туалете, когда доктор...» Нина посмотрела на меня, кашлянула и заговорила вновь. «Выходит, восемнадцать лет назад». «Небось, думает, Танька помрет скоро, вот и решил заглянуть. Дом у нее хоть и не ахти, но землица-то золотая. Наследство получит». «Танька здоровее нас с тобой» а наследство ему и так отойдет. Больше некому». «Тогда, может, совесть пробудилась?» «Слушай, так это, наверное, он и был», Всплеснула руками Просковья. «Понимать ее слова можно как угодно. Я вообще не представляла, что она имеет в виду. И Нина, как видно, тоже». Заметив наше замешательство, соседка пояснила. «Помнишь, ты говорила, Танька ремонт затеяла». Машина подъехала, чего-то выгружали, а потом стучали целый день. Наверное, племянник. Может и так, но могла и нанять кого. Так не было рабочих-то. Мы по увидели. Хоть один из дома вышел бы, чтоб покурить. А то ты их не знаешь. Грязи натащат, болтаясь туда-сюда. А здесь машина чего-то выгрузила. Весь день стучали. И ни души не видно. И Танька в магазин ходила. Она уходила, а стучать не переставали. Племянника мы бы точно увидели. Не пешком же он пришел. А если и пешком, то мимо меня. Это если с остановки. Но мог по нижней дороге пройти. И проехать на машине мог. Никто бы не увидел. Загнал машину в сарай. И все дела. Тут я подумала, что соседки не меньше меня увлечены частным сыском, и никакое событие незамеченным здесь не останется. «Да с какой стати племяннику прятаться?» Не выдержала Нина. «Это да», — кивнула Просковья. «Вроде ни к чему. Хотя Таньку не поймешь. Встречу ее в магазине, непременно спрошу». «Ответит она тебе. Пошлет сама знаешь куда». Это очень даже возможно. А ты, девонька, ничего не путаешь?» Повернулась она ко мне. «Не путаю. А когда Татьяна ремонт затеяла?» «Перед Рождеством. Дня за три, наверное». В этот момент с улицы раздался звонкий детский голос. «Баба!» «Кирюха мой!» Встрепенулась Просковья и подалась к окну, тяжело поднявшись из-за стола. Открыла створку окна и спросила. «Ты чего кричишь?» Баба, можно я на озеро поеду? С кем? С Вова из тридцать первого дома. Какой Вова? Еще утонете. Да он с братом, с Вадиком. Можно, баба? Поешь сначала. Я не хочу. Как же не хочешь? Пойду кормить. Поворачиваясь к нам, сказала она. Целый день на улице. Поесть некогда. В городе сидел бы в квартире в четырех стенах. А здесь приволье. Нина пошла проводить подругу до двери, а я быстро собрала чашки, вымыла их и разложила на полотенце. Нина, застав меня за этим занятием, всплеснула руками. «Да ты с ума сошла! Что ж, я посуду не помою!» «Спасибо вам за чай и за пироги. Никогда не пробовала ничего вкуснее. Мне, наверное, тоже пора. Торт возьми. Чего добру пропадать?» «Нет-нет, это подарок». «Ну, тогда пирогов возьми». «Не откажусь». Она стала складывать пироги в бумажный пакет, а я подошла к угловому шкафу с открытыми полками. На верхней стояли иконы, а чуть ниже фотография девушки в серебристой рамке. Фотография довольно старая, слегка отретушированная. Темноволосая девушка с белозубой улыбкой. Очень красивая. «Это ваша...» — начала я. «Дочка...» — кивнула Нина, взяла фотографию из моих рук, и вернула на прежнее место. Я хотела спросить, где она сейчас, но под взглядом Нины неожиданно сникла. Помнится, соседка говорила, что одинока. Выходит, девушки на фотографии уже нет в живых? И хозяйка не хочет говорить об этом. «Спасибо вам», — заторопилась я. «Жду вас в гости с ответным визитом». «По гостям ходить времени нет», — ответила она. «В огороде работы полно». «А ты приходи» если вдруг заскучаешь. «Спасибо», — еще раз сказала я и, прихватив пакет, направилась к двери. Уже выйдя на улицу, я обернулась. Нина стояла у окна и смотрела мне вслед. Я помахала ей рукой, а она точно нехотя улыбнулась. Ночь прошла спокойно, но уснуть я не могла довольно долго. На сей раз беспокоили меня не шаги в саду, а собственные мысли. Прежде чем отправиться в спальню, я тщательно проверила все двери. Решетку у входа на веранду закрыла и только после этого поднялась наверх. Уже в спальне взгляд мой наткнулся на палку, стоявшую в углу, и я решила ею воспользоваться. Подперла дверь. Однако окно оставила открытым. Логики в этом не было, но что поделать. Мой визит к соседке заставил задуматься. Виола, оказывается, смогла подружиться с Татьяной, по крайней мере, бывала у нее, А вот меня Татьяна встретила неласково. Смерть виолы заставила ее избегать незнакомых людей? Или была еще причина? Предположим, я ей просто не понравилась. Вряд ли она обратила внимание на наше сходство. Ведь я была в очках. Виола блондинка, а я шатенка. Соседки сходства между нами не заметили? Хотя в доме Нины я очки сняла. Правда, виделись они несколько раз? Да и полгода все-таки срок? С мужчиной, который вошел в дом Татьяны. Тоже не все ясно. Предположительно, это племянник, но видели его последний раз в незапамятные времена. Самый интригующий момент — стук в доме, который слышали соседки. Вроде бы в доме что-то ремонтировали. Через несколько дней после убийства Виолы. Совпадение? Или в этом что-то есть? Интересно, соседки следователю об этом рассказали? О том, что она бывала у Татьяны, безусловно. А значит, вопросы Татьяне задавали. Глупо подозревать одинокую пожилую женщину. «Дом у неё старый, и ремонта, безусловно, требует». И все таки данное обстоятельство выглядело подозрительно. Просковья сказала, что видела Виолу не раз возле дома врача. Чем дом ей был так интересен? Что она вообще здесь делала четыре месяца? Болтала с одинокой старухой? Соседкам она сказала, что разводится с мужем, а они решили, она тут прячется. Это очень похоже на правду. Вот только от кого она пряталась, если мужа у неё не было? Об этом соседки, скорее всего, узнали от следователя. Есть еще таинственный друг или любовник, появлявшийся здесь под покровом ночи. Сколько не ломала я голову, толку было немного. Утром, встав пораньше, я позавтракала вчерашними пирогами и отправилась на озеро, по дороге решив взглянуть на дом доктора. Если он интересовал Виолу, значит и мне не худо к нему приглядеться. С пляжной сумкой в руках я шла по дороге и вскоре поравнялась с домом с колоннами. Жалюзи на окнах по-прежнему опущены. Не спеша я разглядывала дом. Вокруг не души, и на мое досужее любопытство вряд ли обратят внимание. На веранде кресло-качалка, на кованом столике букет засохших цветов. Оглядевшись, я направилась к веранде и поднялась по широким ступеням. Плетистые розы доставали почти до крыши. двустворчатые двери, выкрашенные белой краской, вели в дом. А если хозяева все-таки здесь? подумала я с некоторым опозданием, хотя тишина, царившая в доме, говорила скорее об обратном. Я решила обойти дом по периметру. Вряд ли он раскроет свои тайны, если они вообще есть. Но любопытство не позволяло сразу покинуть это место. Едва я свернула за угол, как услышала шум подъезжающей машины. Дорога здесь тупиковая, следовательно, машина принадлежит хозяевам. Им может не понравиться, что я брожу тут без их ведома. Досадуя на невезение. Я быстро пересекла лужайку за домом, надеясь пройти к озеру. Меня ждал сюрприз. В этом месте крутой обрыв. О том, чтобы спуститься вниз, не могло быть и речи. Непременно шею свернешь. Я припустилась назад, стараясь держаться подальше от дома, и вскоре увидела красную спортивную машину. Она как раз тормозила возле крыльца. До тропинки, которая вела к озеру, оставалось не более десятка метров, и я вдохнула с облегчением. Не придется объяснять, что мне понадобилось на чужой территории. Тут дверца машины распахнулась, и появился хозяин. А я застыла на месте, так и не преодолев оставшиеся до тропинки метры. Причина подобной реакции объяснялась просто. Хозяином спортивной машины оказался Алекс. Немного придя в себя, я вновь понадеялась на то, что на меня не обратят внимания. Алекс насвистывая обошел машину, открыл дверь со стороны пассажира и начал выгружать пакеты с логотипом супермаркета. Поставил их на верхнюю ступеньку веранды. А я гадала, что предпринять. Продолжать стоять столбом, чтобы не привлекать к себе внимания, или припуститься со всех ног по тропе. Тут Алекс повернулся, и размышления стали излишними. Если меня потрясло его появление, то он, заметив меня, был удивлен ничуть не меньше. «Ты девушка во плоти или греза, навеянная солнечным утром?» — насмешливо спросил он, направляясь ко мне. «Как поэтично ты выражаешься», — съязвила я. «Могу выразить свои чувства иначе. Какого черта ты тут делаешь?» «Уже вторую нашу встречу ты начинаешь с этой фразы. Я здесь отдыхаю». «В моем доме?» К сожалению, его арендовать не удалось. «А мне сказали, ты отправилась к морю». «Приятно узнать, что ты проявил интерес». «Будем считать, твоя красота незамеченная не осталась». «Какая удача!» — вновь съязвила я. Правда, в этом случае разговор следовало начать с другой фразы. Безумно рад видеть тебя, милая, засмеялся он, широко развел руки, словно собирался принять меня в объятия. Это твой дом? спросила я. Да, купил по случаю. С какой стати? Что за вопрос, поднял он брови. Поселок что-то вроде местной рублевки? Тебе ли об этом не знать? Вот как, кивнула я. Однако его появление в свете последних событий выглядело весьма подозрительно. «Слушай, а может, ты влюбилась?» Дурашливо спросил он. «В тебя?» «Согласись, ты возникаешь в самых неожиданных местах. То на работу являешься. Теперь решила здесь отдохнуть». «Боюсь, у меня никаких шансов, а влюбляться безответно довольно глупо». «Если честно, шансы нулевые. Что ж, не смею больше задерживать». Он сделал ручкой, и направился к дому. А я грязно выругалась, правда, мысленно, и поспешила убраться во свояси. Его подначивание близко к сердцу принимать не стоит. Алексу наверняка известно, что Виола некоторое время жила здесь. А если неизвестно? О ее гибели до нашей встречи он не знал. Но потом-то интерес проявил. С его деньгами и связями выяснить обстоятельства последних месяцев жизни девушки легче легкого. Он не пришел в восторг от моего появления и причина вовсе не в предполагаемой навязчивости влюбленной дуры. Он догадывается. Нет, точно знает, кто меня интересует. И все равно, представляя его ухмылку, я продолжала чертыхаться. А потом, мне, кстати, решила, что у него очень интересное лицо. Некрасивое, а именно интересное. Нос вроде бы великоват, челюсть тяжеловата и взгляд колючий. Но в целом картинка даже слишком впечатляет. Такое лицо, увидев раз, будешь помнить долго. Эти размышления мне очень не понравились. А еще была обида. Я уже минут двадцать только о нем и думаю. А он? Он-то уж точно не утруждает себя размышлениями о моей красоте. А вдруг я правда влюбилась? Тогда стоит поздравить себя с очередной глупостью. В лучшем случае мы можем стать добрыми приятелями, при условии, что к гибели Виолы он никакого отношения не имеет. В худшем мы враги. Судя по его поведению, второе куда более вероятно. Врагов стоит уважать, но влюбляться. Оказавшись возле озера, я сбросила сарафан и тут же плюхнулась в воду. День обещал быть жарким, а вот вода оказалась холодной, что в моем случае скорее плюс, чем минус. Раза два нырнув поглубже, я констатировала прояснение в мозгах. Получасовой заплыв завершил этот процесс, и на берег я вышла не обиженной дурочкой, а весьма решительно настроенной особой, которой высказывания заносчивых идиотов По барабану. Легла в тенечке на расстеленном покрывале и принялась ломать голову над очередной загадкой. Виолу, по словам соседок, не раз видели возле дома доктора. А теперь выяснилось, что его новый хозяин — Алекс. В этом что-то есть. Следует выяснить, когда Алекс приобрел дом. Я достала мобильные сумки и набрала номер Анны. А когда она ответила, сказала. «Простите, это Яна. Я арендую дом в Лебяжьем». «Какие-нибудь проблемы?» Нет, все в порядке. Не могли бы вы мне помочь. А в чем дело? Помните, вы сказали, что в Лебяжьем продали дом? Какой-то художник. Помню, конечно. Я хотела бы знать, кто его купил и когда. Это возможно? Вообще-то, зачем это вам? Долго объяснять. Вы же понимаете? Анна, для меня очень важно знать. В конце концов, это ведь не государственная тайна. Я вам буду очень признательна. «Хорошо, я попробую», — без особой уверенности произнесла она и отключилась. Теперь оставалось только ждать. Через полчаса Анна все-таки перезвонила. «Вы хоть намекните, зачем вам это?» — буркнула она. «Девушку можно понять? Моя просьба действительно выглядит странно». Наслушалась рассказов соседок. По их мнению, там поселился весьма подозрительный тип. А он вдруг проявил ко мне интерес. «Насыщенный у вас отдых», — хмыкнула девица. «Ладно, чего уж там. Я все понимаю. Дом приобретен в апреле этого года. Верховцевым Александром Викторовичем. Сделку заключали по договоренности. Верховцева представлял его адвокат Мишин Олег Николаевич. Сам Верховцев, по словам адвоката, жил в то время за границей». «Спасибо», — сказала я. «Пожалуйста. Надеюсь, неприятности у меня не будет». Итак, Алекс купил дом уже после гибели Виолы. Еще полчаса назад я думала... Дом интересовал девушку потому, как принадлежал Алексу. А теперь что получается? Чепуха, вот что. А если все наоборот? И это Алекс купил дом, который по неизвестной причине так интересовал Виолу. Он здесь потому, что ему, как и мне, не дает покоя ее тайна. Вот только знает он куда больше. И разгадка, как бы нелепо это ни звучало, скрыта в доме. Его бывший хозяин художник из Москвы. Чем он мог быть интересен Виоле? «Надо узнать у соседок, встречались они или нет». До него в доме жил врач со своей семьей, Но это было давно. Вряд ли он мог заинтересовать Виолу. Хотя что-то в разговоре соседок о докторе меня насторожило. Некая фраза. Жаль, не могу вспомнить. Вдоволь производив себя этими мыслями, я решила, что в отпуске следует получать удовольствие, и вновь полезла в воду. А потом часок вздремнула прикрывшись книжкой, которую так и не начала читать. Солнце переместилось на запад, а я вспомнила, что пора обедать. Собрала вещи и зашагала по дорожке. Впереди возник дом с колоннами, я притормозила и, немного подумав, избрала другой путь. Придется сделать крюк, зато у Алекса не будет возможности зубоскалить. Я вернулась к озеру, прошлась вдоль берега и, заметив тропу между деревьев, отправилась по ней, не очень уверенная, что она выведет меня к дому. Тропинок здесь в избытке. Куда примерно двигаться я знаю, но в здешних местах не мудрено заблудиться. Через несколько минут я подумала, что так и вышло. Но тут впереди показался покосившийся забор, и вскоре я поняла, где очутилась. Высоченная липа. Я ее видела из окна кухни. А впереди Татьянин дом. Только вышла я к нему со стороны сада. Тропинка обрывалась возле песчаной дороги, которая вела в лес. Значит, надо двигаться вдоль забора, и тогда я окажусь на улице. Двигаться было затруднительно. Вдоль забора заросли крапивы и репейника. Но другого пути, похоже, не было. Закинув сумку на плечо, я смогла пробраться сквозь заросли, но тут меня поджидал очередной сюрприз. Затянутый зеленой ряской пруд. Он почти примыкал к забору. Я увидела покосившуюся калитку. Должно быть, воду из пруда когда-то использовали для полива. Может, в нем даже купались. Подгнивший настил намекал на это. Пруд не был большим, но вокруг топка. «Настоящее болото. Выход один. Двигаться вплотную к забору. Что я и сделала». Поравнялась с калиткой и вот тогда услышала приглушенные голоса. «Выходит, у Татьяны опять гости?» Прильнув к щели между двумя неровными досками, я попыталась разглядеть, что происходит за забором. Татьяна стояла возле деревянного сарая, спиной ко мне. Перед ней на скамье сидел мужчина. Его лица я видеть не могла и слов женщины, к сожалению, тоже не слышала но, судя по интонации, разговор дружеским не назовешь. «Не надо кричать», — донеслась до меня фраза мужчины. Татьяна вовсе не кричала, но он, должно быть, все равно опасался, что их услышат. Она в ответ не заговорила даже, а скорее зашипела. Вдруг махнула рукой досадливо и направилась к дому. А я едва не присвистнула. На скамейке сидел Лебедев. Везет мне сегодня на неожиданности. Ему-то что здесь понадобилось?» Лебедев поднялся и вслед за Татьяной направился к дому, но вдруг обернулся. Казалось, он смотрит прямо на меня. Я тихо ойкнула и сползла на землю, но из вида его не теряла. Лебедев постоял с полминуты хмурясь и вроде размышляя, но все-таки продолжил свой путь. А я поняла, что выскакивать на улицу сейчас неразумно. Они могли меня увидеть, хотя чего мне, собственно, бояться? Не вдаваясь в размышления на эту тему, Я заспешила в обратном направлении, вновь очутившись по грудь в зарослях крапивы. «Если они в доме, то ничего не услышат», — утешала я себя, потому что как ни старалась, а шума производила достаточно. Наконец вышла на дорогу. «Идти по ней или искать очередную тропу, которая выведет меня на улицу?» Я выбрала дорогу и вскоре оказалась в лесу. На развилке свернула влево и вздохнула с облегчением, потому что место узнала. «Я здесь проезжала на машине», Возле кустов замерла серебристая «Хонда». Впереди, метрах в трехстах начинался асфальт. Поравнявшись с «Хондой», я убедилась, что ее хозяин отсутствует, огляделась, прикидывая, где он может быть. Собственно, в том, что кто-то оставил тут машину, не было ничего удивительного. Неясно, почему она меня так заинтересовала. Улица довольно узкая, и машину оставили в стороне, чтобы не мешать движению. Я зашагала веселее, более сюрпризов не ожидая. И оказалась неправа. На крыльце моего дома стоял Лебедев и с хмурым выражением на физиономии давил на кнопку звонка. «Здравствуйте!» — крикнула я, приближаясь. Он резко повернулся и приветливо помахал мне рукой. «Купались?» — спросил он, когда я поравнялась с ним. «Ага». «Вода должно быть холодная. Там ключи бьют». В жару окунуться в холодную воду даже приятно. Я открыла дверь и предложила. «Заходите». «Собственно, я на минуту», — замешкался он. «Узнать, как ваши дела». «Если уж вы приехали, давайте выпьем чаю». «От предложения такой девушки грех отказываться», — засмеялся Лебедев. Оказавшись в кухне, я включила чайник и собрала на стол. Лебедев оглядывался без особого любопытства. «Как прошла ночь?» «Без происшествий», — ответила я. «Отлично». «Вы в самом деле за меня приехали?» «А вас это удивляет?» Еще бы. Вы ведь в отпуске». «Про отпуск я вам рассказывал». «И все же». «Каюсь. Не будь вы такой красавицей». Он вновь засмеялся, а я спросила. «У вас здесь много знакомых?» Он чуть помедлил с ответом. «Никого». Мы сидели напротив друг друга. Взгляд, устремленный на меня, был кристально чист. А между тем парень врал. «Или нет?» Я вас видела недавно. Вы разговаривали с Татьяной. «А, -а, а! улыбнулся он. Я приехал полчаса назад, вас не застал, вот и решил заглянуть к соседке. Обстановку разведать. С дуру ей свое удостоверение показал. Ну и нарвался. Все грехи местного начальства мне припомнили. И участкового днем с огнем не сыщешь. И воды на полив не хватает. Зимой отопление плохо работало, потому что вокруг домов понастроили. Я пытался объяснить, что обращается она не по адресу, но не преуспел. Он продолжал говорить, а я гадать, правда это или нет. Похоже, что правда. Выглядит вполне искренне, в глаза смотрит. И все же. Он полицейский, напомнила я себе. И вот это в чем подозреваешь. Если б не реакция Лебедева на мое появление в кабинете, в тот первый раз занятая размышлениями, о чего он лил кипяток себе на руку, Я его даже не рассмотрела как следует. А теперь могла убедиться, что выглядит он очень неплохо. На полицейского, кстати, совсем не похож. Если только чуть-чуть, шатен с короткой стрижкой, ярко-синие глаза, такие бы девушки очень подошли. Темные брови и ресницы тоже девчачьи. И улыбка у него хорошая. А вот взгляд печальный. Даже когда улыбается. Взгляд человека много пережившего. «Не выдумывай», — одернула я себя. Мент как мент. Ничего особенного. Мне соседи сказали, до да меня этот дом арендовала девушка, тихо произнесла я. Ее убили. Он отвел глаза и шумно вздохнул. Вы об этом что-нибудь знаете? Убили ее не здесь, пожал он плечами. Не стоит вам. Убийцу нашли? Расследованием убийств занимается Следственный комитет. Скажите. Зачем вам понадобилось арендовать этот дом? Я же объяснила. Да, ваш проект. Не обращайте внимания на болтовню соседей. Он поднялся и добавил торопливо. Спасибо за чай. Вы ее когда-нибудь видели? Кого? Не понял он. Девушку, которую убили. Яна. Он вроде подбирал слова. Наверное, на вас произвел впечатление рассказ соседок, но... На свете есть куда более интересные вещи, чем убийство. Он направился к двери, а я сказала ему вдогонку. «Будете рыбачить в здешних краях? Заходите!» Убедившись, что Лебедев ушел, я принялась готовить обед, который, судя по всему, должен был стать ужином. Потом накрыла стол на веранде, поела с аппетитом и подумала. «А не навестить ли Нину?» «Моя навязчивость вряд ли придется ей по душе. А художники можно расспросить позднее. Это не к спеху». Время шло, стемнело, а я продолжала сидеть на веранде, пока комары не начали донимать. Пришлось вернуться в дом. По телевизору показывали крестного отца. Я с удобствами расположилась в кресле, и тут что-то грохнуло на веранде. Я убавила звук телевизора и прислушалась. Тишина. Может, там стул упал? подумала я. С какой стати ему падать, если ветра нет? На веранду я все-таки отправилась. Стулья по-прежнему на своих местах. Я включила свет и вот тогда обратила внимание на скомканную газету, что лежала на полу. Откуда она здесь взялась? Наклонилась с некоторой опаской. В газету был завернут булыжник внушительного вида. «Это что ж, мне его в окно пульнули, но промазали?» «А зачем в газету заворачивать?» — озадачилась я. «А надо бы подумать, зачем кому-то булыжниками швыряться?» «Камень самый обыкновенный». Я вертела его в руках. Серьезно, надеясь обнаружить на нем тайные письмена. И даже слегка огорчилась, что их нет. Расправила смятую газету, одно из тех бесплатных изданий, что ежедневно бросают в почтовый ящик, перевернула ее и ойкнула. Поверх печатного текста кто-то наклеил заглавные буквы, наверное, из той же газеты. «Убирайся отсюда, не то сдохнешь», прочитала я, таращась на клочок газеты в своих руках, в большом недоумении.